Один лорд прозрел и узнал, почему у него темноволосого и темноволосый же его леди родились три блондинчика. «Эх, а хороший был у нас конюх!» Потом мама сказала, что сейчас начнет злиться, и мы с папой замолчали. Четвертое. Проход сквозь порталы прибытия в Прайор, столицу Альянса Прайды. Нас встречали радостными криками, осыпали лепестками цветов. Торжественно потрескивали фейерверки, заметные на еще светлом небосклоне. Пятое. Я начала трезветь. И на этом веселье закончилось. Огромная площадь в форме эллипса. Главный храм матери прородительницы серый и величественный, стоящий на восьми колоннах и открытый всем ветрам и взором. Крики радостной толпы, ожидающие у храма весьма недовольные событиями Ассиры с семьями и придворными. Всадники и кареты свадебного кортежа остановились на въезде к площади.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 «Впрочем, не к этому ли меня готовили?» С грустью вспомнила всю ту вереницу претендентов на мою руку, которые избегали от принцессы Утырки столь быстро, что иной раз Свите приходилось бежать следом. Невольно взглянула на придворных и айсиров. От толпы их отделяли два ряда легко вооруженных стражников, но в остальном короли и повелители с семьями и придворными стояли как простой народ. Я даже с шага сбилась, осознав это».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 Мне хотелось почувствовать дождь, чтобы капли падали на мое лицо, смывая грим и желанные слезы. Но слез не было. Я же принцесса, я обязана держать лицо в любой ситуации. А брак из соображений политической выгоды, что может быть естественнее для леди моего положения?» Тихий звон хрустальных колокольчиков. Церемония началась. Кесарь взял меня за руку, чуть сжал мою безвольную ладошку и обратился к отцу.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 Придерживая край платья, я шла следом за своим супругом и повелителем. Великий на мгновение замер на пороге храма и дальше пошел медленнее, щадя мои ноги. Камни, острые, вспарывающие кожу камни. Вот теперь я могла плакать с чистой совестью, не боясь осуждения. После третьего шага ступала, уже прикусив губу, и понимая, что оставляю кровавые следы. «Традиции к гоблинам! Наши жестокие традиции!»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 Я подняла голову и посмотрела на статую матери прародительницы Надо бы сказать слова клятвы, а я не могу, но должна. Ради Иклона, ради родных, ради тех, забота о ком мой долг, долг наследницы. Клянусь исполнить свой долг, прошептала я. На большее не было сил. И зазвенели, неся радостную весть колокольчики, их подхватили трубы герольдов. Брак совершён.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 и сделайте это, сохраняя достоинство и выдержку, потому что принцессы не плачут, императрица тем более». Развернулась и, закрыв глаза, сделала шаг. Нога прикоснулась к гладкому льду. Я испуганно вздрогнула и удивленно посмотрела на ледяную дорожку, протянувшуюся до самого выхода, потом на супруга. Кесарь улыбнулся лишь мне уголками губ, и я почувствовала благодарность к этому страшному человеку. Теперь те оказалось не больно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 А я практически ничего не вижу, отстранившись от народа, как венциносный супруг отстранился от меня. Но когда въехали во внутренний двор дворца из красного гранита, кесарь не позволил стражникам прикоснуться ко мне. Спешившись, подхватил на руки и отнес в спальню, отделанную белым и серебром. «Слава богам, у меня будут собственные покои!» Поговаривали, что любовниц кесарь селит в своей спальне, и покидать ее пределы им частенько запрещается.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 Служанки внесли в ванночку, наполненную теплой водой. Мой венценосный супруг, в перчатки, опустился на колено, а затем, приподнявшись на локтях с замиранием сердца и всевозрастающим удивлением, я проследила за тем, как кесарь нежно и осторожно омывает мои израненные ноги. И это не было традицией. Исходя из брачных обычаев, супруг должен был меня покинуть и вернуться лишь после заката. Ранами новобрачной занимались или слуги, или ближайшие родственницы, но никак не жених. «Унести!» – скомандовал кесарь. Едва ванночку с от моей крови водой забрали, райден начал аккуратно вытирать мои ножки, стараясь не касаться порезов на стопе. Мне было больно, действительно больно, но, глядя, как бережно он прикасается, я просто не решилась даже вскрикнуть или застонать. Зажмурившись, терпеливо ждала, пока он закончит. Но кесарь сумел удивить снова, потому что следующее, что я ощутила, было прикосновение его губ к моим израненным ногам. «Кровь пьет!» Мелькнула ужасающая мысль, и я открыла глаза. Кесарь заметил мою реакцию и улыбнулся с какой-то нежностью во взгляде. «Он так умеет?» Как в жутком сне я ощущала прикосновение по всей стопе, и когда император отпустил мою ногу, боли уже не было, а кесарь тянулся ко второй. И он продолжал следить за мной, лукаво усмехаясь. А завершив, поднялся и направился к выходу, вытирая окровавленные губы. На пороге оглянулся, улыбнулся уже шире и произнес... Не так уж и страшно, да? Ответ Кесар не ждал, величественно удалившись, прежде чем я смогла хотя бы осознать вопрос. Это что сейчас было? Шокированная, мягко выражаясь, до глубины души, я просидела до тех пор, пока не начали вежливо покашливать служанки. Вот тогда я смотрела свои ножки. У камней храма матери прародительницы есть одно отвратительное свойство: раны долго не заживают не поможет ни мазь, ни зелье, а если воспользоваться волшебством, зуд возникнет такой, что невеста уже и сама не будет рада. Говорили, что традиции это призвано заставить жену ощутить свою беспомощность и чтобы даже мысли о побеге не появилась но вообще жестоко, традиции к гоблинам. Я вновь прикоснулась к стопам. Ни шрамика не осталось, и зуда нет. Что это за магия? Встала, игнорируя возмущение служанок, прошлась по ковру. Не больно,